Часть 3. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он заключил сделку с Лейралом Лютолу. Это было в месте, где ранее обитали дворяне Империи Роланд. Дворяне лишились своих голов из зачистки Мирана Фруады, и теперь эта комната дворянского особняка была заброшена. При помощи нити Латцеля Люк отрезал голову герцога Лейрала Лютолу. Кроме того, Люк нанёс ему в грудь удар ножом, покрытым ядом. Однако Лейрал не умер. Как будто он находил ситуацию забавной, Делали Ирало пожал плечами, прежде чем поднять голову и снова нацепить её. Однако затем под ногой Ирало сработала ловушка, которая была размещена там заранее. Магический круг засветился, и из его центра возник, прежде чем взорвался огненный шар. Левая нога Ирало была разорвана. Боета во ловушке окружающая Ирало взорвалась словно по цепочке и подожгло всё его тело. Однако в центре огненного круга Ирало произнёс: "Вау!" Впечатляюще. Но что ещё больше впечатляет, так это то, что хотя ты знаешь, что это бесполезно, ты продолжаешь тщательно устанавливать ловушки каждый раз подобной этой. Сколько раз ты уже атаковал меня к этому моменту? 8 раз. Понятно. Так много? Не правда ли, ты слишком упрям? Тот факт, что ты никак не умрёшь, является проблемой. Это моя вина? Я даже не осознавал, сказал ей Ралви весело улыбаясь. Однако Люк нахмурился. Наш оказался бесполезен, я-то оказался бесполезен, магия оказалась бесполезна, горение тоже, утопление, со всеми этими испытаниями, как и следовало ожидать, я устаю. Элирал улыбнулся. Попробовать всё это против меня? Да ты абсолютный монстр. Я не хочу, чтобы это мне говорил настоящий монстр. Нет, я действительно боюсь тебя. Ведь куда бы я ни пошёл, везде расставлены ловушки. Кажется, меня преследуют. Я просто следовал по твоим следам. Или скорее, ты проверял меня не так ли? Хотя ты мог убить меня в мгновение ока, ты пропускал меня каждый раз, и Кроме того, всегда оставлял достаточно следов, чтобы я мог их заметить. Но я уже устал от этого фарса, так что не скажешь мне, какова твоя цель? Лео поднял удивлённый взгляд. А, меня разоблачили. Я понял это с самого начала. Да не может быть. Мажь довольно фарса. Ну, увидев твоё истинное мастерство, я думаю, можно закончить с этим. Рад это слышать. Итак, что тебе надо? Хотя ты заявил, что ты не человек, какую пользу ты видишь во мне, человеке, который в лучшем случае два превосходит обычного человека? Нет, я думаю, что от тебя всё же может быть немного пользы. Разве ты не хочешь задать мне парочку вопросов? Если у тебя острый ум, у тебя должны быть вопросы об этой стране. Мне нужно подумать, какие вопросы задавать. Хорошо. О, этой стране много секретов, не так ли? Тогда я хотел бы спросить кое-что в ответ. Тебе нравится нынешний король? То есть, Ионии Сани? Именно. Мне он нравится. Тогда ты веришь в него? Нет, я ни в кого не верю. Тогда почему ты служишь Сеону Осталу? Потому что разве это не лучшее, что можно сделать в данной ситуации? Тогда если бы Сеон Остал оказался таким же, как предыдущие короли, если бы он стал странным, что бы ты сделал? Я убил его. «Как легко ты это произнёс. Я сделаю то, что необходимо, когда это необходимо. Если бы это был Миллер Сэмпай, я думаю, он бы сказал, что... Если я правильно помню, ты знаком с Миллер Сэмпаем, не так ли?» «Да, хотя довольно давно. Я был тем, кто дал ему ключки в успеху». «Ммм, однако, если у вас такие хорошие отношения, то почему ты не заключишь сделку с Миллер Сэмпаем? Он намного превосходит меня?» «Сомневаюсь. Пожалуй, у него слишком человечное сердце, в конце концов». А у меня нет. А как ты думаешь, в тебя действительно стало что-то человечное? Эти белые волосы от военного эксперимента, не так ли? С магическим кругом, встроенным в твой мозг, ты обладаешь высоким интеллектом. В свою очередь, ты должен был лишиться своих эмоций. Твой мозг больше не способен производить сложные эмоции. Ты не можешь любить других, ты не можешь плакать слезами печали. Ты можешь оценивать только факты по мере их накопления. Можешь судить только о том, что существует. Ранее, когда-то делал утомлённое выражение лица или когда изображал раздражение, на самом деле ты ничего не чувствовал, поскольку твой разум был разорван на части. Если нет чего-то истинно важного, я знаю о себе лучше, чем кто-либо. Мне не требуется твои разъяснения, сказал Люк, а затем указал на свою голову. Но это не совсем верно, что я ничего не чувствую. Конечно, не собрав факты, я не могу судить тебя всём на. При помощи их накопления можно произвести эмоции. Таким образом я могу решить, какое выражение лица сделать и как им то нам говорить. Но в конце концов ты ничего не чувствуешь. Вот почему я выбрал тебя. Ты такой же, как я, человек, который существует за пределами нормальных рамок. И всё же ты жаждешь быть человеком. Тебе нравится Клаус Кломне, так ли? Тебе нравится Мил Калаут. Почему? Потому что они обладают тем, чего нет у тебя, глубокими эмоциями, которых у тебя нет. Поэтому ты остаёшься рядом с ними. «С каких это пор ты за мной наблюдаешь?» «Примерно уже лет десять, плюс-минус». «Это моя ошибка. Ты всегда наблюдал за мной, чтобы увидеть, могу ли я быть чем-нибудь полезным?» «Ты, казалось, мог пригодиться, в конце концов». А Люк искал способ убить Лиерала. Но, как и ожидалось, ничего нельзя было сделать, и поэтому Люк сказал сытым по горло тоном, который он подготовил. «Мы можем обсудить одну вещь?» «Что? Прямо сейчас у меня есть намерение убить тебя?» Ну, <смех> Боле, ты был прав, да в том, что привязанность Милка к капитану Милке Клаусу существует во мне. Верно. Не кажется ли тебе, что это считается эмоциями? Пожалуй, так. И вся же у меня нет человеческого сердца? Ради своего сына я пожертвовал своей женой и миром, чтобы спасти его. Ничто другое в этом мире не имело значения. Из-за любви, которую я испытываю к своему сыну, я больше не рассудителен. Но для тебя всё по-другому, не так ли? Клаус Клома Милк Калаус. Если бы это было необходимо, ты бы с лёгкостью их убил, не так ли? Даже Ракель Миллер не такой. У него есть жена и ребёнок. Конечно, ради своей семьи он продаст мир. Иван суровый человек, но в итоге он слаб. Нет, вот почему он силён. Правильнее будет выразиться по-другому. Но в любом случае до самого конца люди будут ставить свою любовь в приоритет, потому что они слабы, потому что они сильны. Вот каковы люди, я считаю. А ты не такой, потому что ты не принимаешь ничего, кроме правды. Поскольку у тебя нет эмоций, если ты сочтёшь это необходимым, ты можешь продвигаться вперёд по выбранному тобой пути без колебаний. Вот почему я выбрал тебя. Поскольку ты тот, кто больше не обладает человеческими эмоциями и всё же так старается подражать людям, кто жаждет быть с людьми, я хотел заключить с тобой сделку. Теперь, может, закончим этот длинный разговор? Что более важно, есть несколько заданий, которые я хотел бы поручить тебе. Есть ли смысл слушать твои задания? Конечно. Конечно. Я расскажу тебе несколько вещей о состоянии этой страны. Нет, о состоянии этого мира. Затем я расскажу тебе, как отменить магию промывания мозгов, которая была наложена на тебя. Магия промывания мозгов? Да. Ну, раз ты умный, думаю, ты, наверное, заметил, что Мил Калаут промывает тебе мозги. Понимаешь? Нет, потому что ты знаешь об этом. Ты оставался рядом с Мил Калаут. Потому что ты заметил, что она особенная. что она неосознанно выпускает магию заблуждения в направлении людей, окружающих её. Вот почему я сказал, что у тебя нет эмоций. Хотя ты говоришь, что ты обладаешь привязанностью к Милл Калаут, в конечном итоге остался рядом с ней, потому что это было необходимо. Потому что ты считал, что она находится в сердце этой страны, ты остался рядом с ней. Как я уже сказал, если это объяснение касательно меня, в этом нет нужды? Верно. Давай побыстрее перейдём к сделке». Ты расскажешь мне, как избавиться от промывания мозгов? Да, но перед этим мне необходимо поговорить об этом мире. Необходимо поговорить о монстрах, которые создали людей. Затем Лирала заговорила о существовании героя, богини жрецов, которые их создали. Но сейчас это было неважно. Важно было то, что он слышал тогда средство избавления от магии промывания мозгов. В его голове, в его сердце. Средство снятия проклятия глубоко внутреннее. то, что он помнил из за богов, он вспомнил, как снять проклятие, наложенное там внутри из за этих монстров.